Виктор Пелевин. Диалектика переходного периода из ниоткуда в никуда. Избранные произведения. Москва и издательство Эксмо 2004 год. Вот так придумывал телегу я о том, как пишется элегия. Элегия 2 Мы скоро встретимся едва За болью-боль, -боль, за далью-даль, -даль, За дыркой качер ин За раем тоже рай, качер ин ловец-воржи. За полднем вечер голубой, За боем буй, за геем гой, Проснись и пой, и Бог с тобой задрыгает ногой. Товарищ тырь, товарищ верь, За дурью дурь, за дверью дверь. Здесь и сейчас пройдет за час, Потом опять теперь Семь бед один переворот, За кедом-кет, за годом-год, И только глупый не поймет, что все наоборот. Милиционер-миллионер, за торой бор, за хором хер, при много разных трав и вер, бутылка, например. Катюшин муж объелся груш, за горем гор, за бушем буш. Гомер, твой список мертвых душ, на середине уш. За приговором приговор, за морем мур, за муром вор, За каламбуром договор, Гламур, кумар, амор. Мы испекаем каравай, За киром кар, За воем вай, Лже-Дмитрий был, Первомамай, Я люблю свой край. Вокруг качается ковыль, За далью-даль, -даль, За былью-быль, -быль, И небольшой автомобиль Вздымает Поле пыль. Довольно быстрая езда, закат, вечерняя звезда и незнакомые места — все это неспроста.